Глава 6. Как включать и направлять человеческие эмоции. Напомню, что медиапослания важны не сами по себе, а как способ вызвать и контролировать определенные эмоции. О каких эмоциях может идти речь? Простейшая классификация включает всего 4 базовые человеческие эмоции. Страх, гнев, депрессия и радость. Энергетическую мобилизацию способны вызвать три из них – страх, гнев и радость. Правда, мобилизация, вызванная страхом, хаотична и рассеивается в пространстве, в то время как гнев и радость можно канализировать, направить по определенному руслу, а гнев еще и на определенную цель. При этом некоторые эмоции поддаются частичной конвертации. Страх и депрессия могут быть преобразованы в гнев, но вряд ли в радость. Эмоцию радости, как массовое настроение, вообще вызвать непросто. И в любом случае тяжелее, чем страх и гнев. Чаще всего она связана с каким-то общенациональным праздником. В зависимости от типа желательных эмоций – можно выделить три основные медийные тактики. Послание, вызывающее ощущение триумфа и или единства. Торговля страхом. Пробуждение гнева и ярости.